Анастасия Коваленкова «Мышонок, который там». Читает автор. Здравствуй, слушатель. Я для тебя записала эту аудиокнигу. И для всех-всех людей потому что я хочу подарить то чудо, которое есть у меня. Пусть оно будет общее, наше. Всю свою жизнь я живу в замечательном мире, среди полей, лесов, деревень на далеких холмах, петляющих рек, загадочных оврагов. Бываю я и в городах, но этот свободный мир, мир земли, мне дороже. Он — мое главное чудо. А какие удивительные звери окружают меня. Лось, задумавшись, стоит на опушке. В траве крадется кошка. Рыжий красавец-лис рысцой бежит по лесной тропинке. В широких лугах храбрый пес стережет стадо пугливых овец. Во враге старается, роет, копает свою нору черный бархатный крот. У ручья щиплет траву белоснежная коза. А за моим домом в густом саду у Старой Вишни попискивает в траве маленький мышонок. Он не просто так попискивает, он что-то рассказывает своему брату. Вот о нем, об этом маленьком мышонке, написала я книгу для тебя, слушатель. И о чудных зверях, ставших его друзьями, и об огромном прекрасном мире русской деревни. Для мышонка этот мир вообще гигантский, даже опасный. Как же в нем жить такому малявке? А жить в нем очень здорово, если у тебя открытая душа и горячее сердце. Впрочем, что я тебе рассказываю? Слушай, и сам все узнаешь. В добрый путь!